разговоры и песни передвигаться по реке ночью оказалось ничуть не труднее чем днем едва денисева скрылась за изгибом русла начало смеркаться но полной темноты так и не наступило погода менялась тучи растаяли в небе проглянули звезды и белый путь замкнутый меж черных берегов был отлично виден вот теперь закончилось Воздух с каждой минутой делалось все морозней, снег вкусно хрустел под копытами лошадей, под санными полозями. Ехали так. Впереди, как самый бывалый Лев Сократыч, которому сел доктор Шишулин, у Анатолия Ивановича было свое транспортное средство, щегольская тройка, нанятая столичным жителем еще в Вологде вместе с емщиком но ямщик в запил, и до первой раскольничьей деревни психиатр довез денисовский крестьянин, возвращавшись домой. Сам Шишулин стройка бы не справился. Она по местным условиям была, собственной ни к чему. Все Серженецки ездили на одном коне, или самые большие о двух конь. Так легче пробираться по узким дорогам. А лошади здесь на севере, хоть и не видно и собой, Но те гластые, выносливые и привычные к холоду. Емщитская же тройка бежала неровно, оступалась, да и сами не были плохо приспособлены для долгих переездов, разболтались и занозились и скрипели, как несмазанные ворот. Правил, тройка и Варнава, пассажирам при нем садили японцы. Второго священнослужителя пристроили к доброму Алазию Степановичу на прицеп за крепким воском промышленника Евпатева. Замыкал экспедицию урядник Одинцов на легких санках с широкими, как лыжи, полозьями годными для езды и лесом, и полем. Эраст Петрович пока что никому не садился. Решил устроить мыцон. Пробежать верст пять-десять на своих двоих. Скинул шапку, полушубок и с наслаждением, вдыхая чистый морозный воздух, отмахивал сбоку ровной невесомой побежкой, которую научился давным-давно в Японии. Снег на льду был твердый и слегка пружинил под ногами, как разогретый асфальт на августовском Бродвее. Иногда Фандорин делал рывок, обгоняя санный поезд, и тогда казалось, что он в этом бело черном мире совсем один, только снег. Лез до Кантовской звездное небо над головой. Пробежит так какое-то время и замедляет ритм, отстает. Дело в том, что, не сев в сани, Эраст Петрович, кроме гимнастики, преследовал еще некую цель. Ехать в одной из повозок значило обречь себя на общение только с одним спутником, а чутье подсказывало, что нужно присмотреться ко всем членам санитарно-эпидемического отряда. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Не то, чтоб выстраивалась какая-то версия или гипотеза, пока нещего, но своим внерациональным побуждением Фандорин привык доверяться. Одиночный способ перемещения давал полную свободу маневра. Можно было попеременно соседствовать с каждым экипажей. Ездоки санного поезда придавались двум извечным российским удовольствиям — дорожному пению и дорожной беседе. И раз Петровичу подумалось, уж не из этого ли корня произрастает вся отечественная словесность ее неспешностью, душевными копаниями и беспредельной раскрепощенности мысли. Где еще мог почувствовать себя свободным житель этой вечно несвободной страны? Лишь в дороге, где ни барина, ни начальника, ни семьи. Расстояние огромное, природа сурова, одиночество беспредельно. Едешь в телеги, почтовой карете или того лучше в зимней кибитке. Сердце щемит, мыслям привольно. Как человеку с человеком по душам не поговорить? Можно откровенно, можно наплести из три короба, ибо главное тут неправдивость — а обстоятельность рассказа, потому что торопиться некуда. И всякнул тема для разговора, самое время затянуть песню и тоже длинную, протяжную, да с немудрящей философией про черного ворона, про двенадцать разбойников или про догорающую лучину. В первых санях не пели, не та подобралась компания. Здесь разговаривали об умном. На Фандорина взглянули мельком, и продолжали заинтересованную беседу. — Что человек не шибко сложная социальная машина, это мне давно понятно, — покачивал головой Крыжов. — Но ваша идея о биологической машине для меня нове. это очень-очень любопытно. — Да только не заносит ли вас? — Нисколько, — отвечал доктор Шешулин. И насчет биомашины это не метафорически, а в самом что ни на есть буквальном смысле. Рацион питания, Сирич, поставка извне химического сырья, плюс внутри органическая выработка гормонов полностью определяют и характер, и поступки, и личные качества. Благородный человек – это тот, у кого гормональный баланс хорошо отрегулирован, а с пищей в организм не поступают асоциальные и агрессогенные токсины. Я, например, никогда не ем свежие убойны. Это повышает уровень злости. На ночь никогда не пью чай, но обязательно съедаю две морковки. Помогает мозгу, находящемуся в режиме сна, самоочищаться от депрессии. Хотите, я вам скажу, чем объясняются предрасположенность северорусских старообрядцев к суициду? Фандорин, собравшись был отстать от передних соней решил повременить. Захотелось услышать ответ. «Ну и чем же», — хмыкнул Лев Сократович, — «тем, что в их рационе много сырой рыбы. Строганина, которую они тут поедают в огромных количествах, хорошо стимулирует работу сердца, но в то же время замедляет выработку витопрезервационного гормона». Это мой собственный термин. «Я впервые описал витопрезервационный гормон в своей работе». Некоторые особенности функционирования гипофиза в свете новейших биохимических открытий. Статья имела огромный резонанс. Не читали? Крыжов покачал головой. — А вы, господин Кузнецов? — Не имело удовольствия, — вежливо ответил Эраст Петрович. Замедлил бег и десять секунд спустя естественным образом оказался подле вторых саней. Там шла дискуссия до того оживленной, что вынунувший из темноты фандорин остался незамеченным. Дьякон обеими руками натягивал вожье, придерживая коренника, который все нравил догнать передние сани, но смотрел при этом не вперед, а назад на японца. — И что же, коли живешь по-божески, сызнова народишься в более высоком звании, так, по-вашему, выходит? Заинтригованно выяснял он массы. «К примеру, я рожу с ней дьяконом, а протоиереем, да? Если же и в протоиереях себя не уроню, то потом махну прямо в епископы?» Недоверчиво засмеялся он. «Про буддийское перерождение душ беседует», — догадался Рас Петрович. «Настала очередь массы миссионер суть Для начала тот угостил собеседника леденцом, каковых имел при себе изрядный запас, Потом вкратче обсудил. Моззино сразу в епископы. Если отень-отень, -очень праведно будет жить. А твой папа родится дзябой, это я тебе обещаю. — Отец Викентий жабой! — ахнул Варнава и закис со смеху. Потом смеяться перестал и задумался. — Что ж, и ваша вера тоже неплохая, а наша православная все-таки лучше. Чемаруча, чемаруча — Чем аруче? Чем аруче? — загорелся Маса. А милосердие больше человеку помощи от Бога, особенно если кто слабый. По-вашему, как выходит, коли душой хил и сердцем робок, то и до пиявки поганой перерождаешься. и никто тебя не укрепит? Никто не поддержит ни Иисус Христос, ни Матушка Богородица, ни добросклонные ангелы. Страшно так-то одному. Иисус Христос! Потеплее Будда вашего будет, с ним и жить легче, и на душе светлее, надежды больше. Японец запыхтел, кажется, не найдясь, что надо ответить. В теологии бывший Якудзе был не силен. Почувствовав, что оппонент дрогнул, дьякон перешел в выступление, а то покрестились бы. Задушевно сказал он, — вам бы твоих хуже не стало, а мне счастье живую душу к Христу повернул. Право, сударь, что вам стоит? резя. Масса вздохнул. — У нас говорят, срузи князю, которому срузил твой отец, а еще говорят, истинная вера, верность. Тут призадумался дьякон. И раз Петрович не стал мешать богословскому диспуту, Переместился к третьим саням Евпатьевским. Это был целый домик на полозьях, обшитый войлоком с крыши, над которой вился дымок из трубы, а в окошке горел свет. На облучке сидел кучер в огромной дахе, похожий на меховой шар, и сиплым голосом пел. «Помню, я еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла». Песня была подходящая, длинная с романтическим сюжетом, про несбывшуюся любовь между простой девушкой и молодым офицером. Он напился, крепко руку мне пожал, наклонился и меня поцеловал. С чувством вил бородач, и тут дверцу по воске приоткрылся. — Раз, Петрович, не умаялись, что вот-то заяц, не юнш ведь, вон борода наполовину седая, садитесь ко мне, обогрейтесь. — позвал промышленник. Фандорин не умаялся и уж тем более не замерз, но приглашение принял. Этот человек вызвал у него особый интерес. Внутри было чудо, как хорошо. Сразу видно, что Никифор Андронович часто бывает в зимних разъездах и привык путешествовать с комфортом. На стенках с двух сторон горели яркие керосиновые лампы, В углу потрескивала углями маленькая железная печка, но больше всего эраст Петрович поразила внутренняя обивка. — Это что, горностай? — спросил он, проводя ладонью по белому с черными кисточками меху. Ощущение было такое, будто гладишь по волосам юную и прекрасную деву. Евпатев засмеялся, блеснув отличными белейшими зубами. — Мне еще отец говорил. Кто пышно себя подает, тому с кредитом проще. Мы, впать его без расчета ничего не делаем. Позволю себе в этом усомниться. Если б ваши предки были столь прагматичны, то давно отказались бы от староверия. Ошибаетесь! Купцу до да промышленнику в с сподрочней! Никифор Андронович весело подмигнул. Всякий партнер знает, что у стровера слово твердое. А это в смысле того же кредита чрезвычайно полезно. Опять же, приказчики и работники не пьют, не воруют. Я вообще пребываю в убеждении, что вся Россия наша много бы выиграла, если бы лицом в нашу сторону повернулась. Теперь Евпатьев говорил уже без улыбки, серьезно. Видно, что обдуманные и выстраданный. Петр I, сатана припадочный, превратил нас в недо Европу. Рожа бритая, на пузе жилетка, а как были на особице, так остались. Только пить да табак курить приучились. По-своему надо жить, как природа, вера, традиция предписывает. Нечего себя дрессированного медведя изображать. То есть бояться антиихриста и живьем в землю закапываться. Никифор Андронович аж застонал. Вот того и страшился что все теперь так же говорить станут. Горстка дремучих дикарей всей нашей исконности компрометацию сделает. Будут стробрячество с изуверским сектантством смешивать, только знает, что мне в голову пришло, в эту самую минуту. Он наклонился к соседу, с лба упала длинная золотистая прядь. Волосы и евпатию были ниже ушей и вроде как стрижены по-старинному в кружок, однако этот фасон почти в точности совпадал с нынешней парижской модой, особенно в сочетании с бородкой аля Анри Катр. А может, оно и к лучшему. Глаза промышленника так и загорелись. Очевидно, мысль действительно осенила его только что. Главный враг старой русской веры — неофициальная церковь. То это общество... Цену знает, наша беда фанатики, беспоповцы, кто не признает священников и всякой организованность. Так что я подумал-то: не было счастья, да несчастье помогло. Нужно оповестить всю старообрядческую Россию, до чего из веры людей довели. Многие устрашаться, многие от беспоповства отшатнутся, этого от наша церковь так укрепится. «Организуемся, объединимся, и будет у нас своя иерархия, свой патриарх. Власть перестанет нас опасаться, поймет, что мы государству союзники, потому что люди наши работящие, трезвы и к революциям не склонны. А основа у нас старше, что английских пуритан, да еще построже. На таком фундаменте можно крепкое здание построить». Он говорил так убежденно. Так-га еще, что и раз, Петрович, хоть и был со многим не согласен, но по Некий заслушался. Никифор Евпатию был похож на старорусского воеводу или Евпатии, Евпатий Коловрадный только. И как же вы намерены обратить от несчастья в счастье? осведомился Фандорин. Очень просто. По современному. Как только доедем до следующей деревни. Пошлю Ганса в Вологду, в редакцию своей газет, пусть в Денисево. И первыми сделают репортаж о самоубийствах, именно в той тональности, какую я вам сейчас описал. Перью моих, ребят, бойки, так что статьи перепечатают во всей периодике, и столичной, и провинциальной. Здесь что главное? Кто первым поспел, да каким взглядом? Посмотрел, — Не по старой вере удар придется, а по беспоповской ереси. Мне Крыжов сказал, что вы тоже изнашк, так что вы про мою идею думаете? — Жорко у вас, — уклонился от ответа Фандорин. Благодарю за приют, но я, пожалуй, разомну ноги. Снаружи вела снежная труха. Поднимался ветер. Движение поезда замедлилось, так что теперь бежать и раз Петрович, не пришлось хватило быстрого шага. Евпатьевский кучер закончил прочувственный сказ про молодушку и тянул песню про замерзающего в степи им щека, за заунывную, как колыбельная. То ли под ее воздействием, то ли просто укачало, но в следующих санях, привязанных к экипажу Никифора Андроновича, действительно спали. Глашатый прогресса Кахановский и оплот благочиня отец Викентий трогательно, привалившись друг к другу, все посапли Снег присыпал их шапки, посеребрил волосы. Но холоды в юге им были нипочем. Плед, которым они прикрылись, весь побелел и подрагивал на ветру, как парус. Задерживаться подле сего летучего голландца смысла не было, и Фандорин передислоцировался к последней из повозок, где в одиночку ехал и распевал всю глотку бравый врядник. У него и песня была бравая, неизвестного Яраста Петровича происхождения. «Полюбила девка, Вань молодца, у его ажно аж лица. «Сабля с портупей, на груди медаль, эх, зародевание, ничего не жаль!» Увидев Фандорина, служивый, прекратил петь и крикнул сквозь постриск метели. «Эй, господин хороший, спросить желаю, вы каких будете для какой такой надобности в наш волость пожаловали? Про остальных мне боль-мень понятно, только вот насчет вашей милости сомневаюсь». «Я, к примеру, Ульян Одинцов, старший полицейский урядник, государево его на окружные две стверст, а вы кто?» Голосу государь ока был звонкий, взгляд острый. Раз Петрович ответил в тон. «Если око зоркое, должно само примечать. Раз ты старший урядник-то, наверное, в шестимесячной полицейской школе учился, ну-ка, что про меня скажешь?» Одинцов прищурился... Тронул закрученный уз. «Одеты попросту, но сами изобразованных. Из купеческого сослава почетный почетных граждан. Локей вон при вас татарин. Дальше что? Семьи не иметь, потому нет кольца на пальцах. Приехали из Москвы говорить по-московскому. Были на войне, и вас там ранил либо контузило. На словах спотыхаетесь. Далее. моросы пешой ход вам в привычку, даже шобы не надели». Я по таких в газете читал. У богатых, кому делать нечего, и жены детей нету нынче такая блажь. Беспременно хочет до земной маковки дойти. Северный полюс называется. Кто на собаках, кто на лыжах, кто в пиша дралом. Вот и вы туда путь держите, через нашу губернию. На север, к моряке Яну. Как? угадал, а нет. И победительно посмотрел на Фандорина. Дедукция стерженецкого шалока Холмса лишь, на первый взгляд, могла бы казаться бредовой. Немного подумав, Ираст Петрович был вынужден признать исключительную точность формулировки. Пожалуй, в самом деле всю жизнь пытается добраться до земной маковки, просто называет это иначе. — Самую точку, то-то! — важно протянул Ульян Одинцов. — У меня глаз верный, звать вас как? Антонин назвался и с улыбкой сказал, — Ну, а теперь давай я про тебя расскажу. Присмотрелся к полицейскому получше. Вспомнил, как тот себя вел в Денисеве, да что про него говорили окружающие. Лет тебе не меньше двадцати восьми, но не больше тридцати. Ты местный уроженец, мужик смелый, независимый, привык жить своей головой. Охотиться любишь, особенно на медведей. Родился в раскончий семье, но после перешел в православие. Никто тебя не заставлял, не заманивал, сам решил. Потому что хотел в полиции служить, преступников ловить. А старообряд такая служба заказана. Холостой, потому что народ тут сплошь староверы. Девушки на тебя заглядывают, но замуж выйти не могут. Впрочем, одна тебя тайком привечает. Вдова или бабылка прибавил Ираст Петрович, заметив, как из-под шинели высовывается краешек любовно связанного шарфа. Что вылупился? — Я про тебя, Ульяныч, много чего могу поразгадать. Но лучше ты сам, например, как тебя в прошлом году косолапой чуть не задрал. — Это вы у меня на шее след от когтя разглядели, — догадался Урядник и восхищенно покачал головой. — Ну, раз на все горазд. Эх, барин, вам бы не на поле сходить, дурака валять, а в полиции служить. Большую пользу могли принести. Садитесь, передохните, я рядом пойду. Поблагодарив, Фандорин сел в сани, почувствовал, что этот Юлиан отступник хочет ему сказать что-то важное. Бедучую, — вполголоса сказал ему Одинцов почти в самое ухо. Я по деревням, по заимкам, по все время ездию, шоршит, народишка. При мне, конечно, не не, но я их пней лесных лесных наскрость поразираю. Ходит кругами какой-то бес, ловит души, будто еще мертвые, если вовремя черт этого не выловить. Затем поехал с вами. Только бойзну мне, Ераст Петрович, не станы этого, а что смекалки меня не хватит. Вы, я вижу, человека ушлый, бывалый, помогли бы, а? Обождет ваш Северный полюс, никуда не денется». В четыре глаз зловчей выйдет, что, заметьте, мне шепнете, а я вам. Договорились, кивнул Фандорин, решив, что такой помощник будет ему не лишним. Сняв рукавицы, союзники закрепили уговор железным рукопожатием.